Часть вторая. Однажды, весенним солнечным утром, когда герани в лиме кажутся ярче, розы ароматнее, а бы генвилее и кудрявее, доктор Альберто де Кинтор, светило в области медицины, широкий лоб, орлиный нос, пронизывающий взгляд, твердость духа, открыл глаза в спальне своей просторной резиденции, расположенной в районе Сан-Исидора. Сквозь створки жалюзи он увидел, как солнце золотит траву ухоженного сада, защищенного живой изгородью. Полюбовался чистотой неба, прелестью цветов и ощутил то прекрасное состояние, которое дают человеку 8 часов благотворного сна и чистое солнце. Была суббота, и он мог позволить себе не ходить в клинику. Ведь только у сеньора, произведшей на свет тройну, не возникнет каких-нибудь осложнений. Он мог посвятить утро гимнастике, затем попариться в сауне – прежде чем отправиться на церемонию бракосочетания и Леониты. Его супруга и дочь находились в Европе, обогащая эрудицию обновляя гардероб, так что раньше конца месяца их ждать не следовало. Другой бы, располагая таким состоянием и внешностью чуть тронутые инеем виски, упругая походка, элегантность манер, чем он привлекал завистливые взгляды даже совершенно неприступных дам, Другой бы повторяем, воспользовался своим временным положением холостяка и тряхнул стариной. Но доктор Альберто Докинторос был не из тех, кого карты, юбки и напитки прищали более положенного. Так что среди его знакомых, а именем легион, даже бытовал афоризм: его пороки наука, семья, гимнастика. Доктор приказал подать себе завтрак и пока его готовили, позвонил в клинику. Дежурный врач сообщил ему, что мама тройни провела ночь спокойно, а кровотечение у больной, оперированной по поводу фибромы, прекратилось. Отдав должное распоряжение, доктор Декенторис напомнил, чтобы в случае серьезной необходимости ему звонили в гимнастический зал Реми Хьюз или в час обеда домой к его брату роберта Затем добавил, что вечером зайдет в больницу. Когда мажордом принес сок папаи, чашечку черного кофе и поджаренный ломтик хлеба с медом, Альберто Декинторес был уже побрит и одет в серые вельветовые брюки, макосины без каблуков и зеленую куртку с высоким воротом. Он завтракал, просматривая заметки о катастрофах и интригах в утренних газетах. Затем взял свой спортивный чемоданчик и вышел из дома. В саду задержался на минутку приласкать пука, чистейшей породы фокстерьера, встретившего его радостным лаем. Гимнастический зал Реми Хиллс находился в нескольких кварталах от дома на улице Мигеля Дассо, и доктору Кенторосу доставляло удовольствие пройтись пешком. Он шел медленно, отвечая на приветствия жителей этих кварталов, заглядывая в сады, которые как раз в эти часы садовники поливали и подстригали. Перед книжной лавкой Кастро Солту он обычно задерживался выбрать себе какой-нибудь бестселлер. Было еще довольно рано, но, тем не менее, у кафе «Де Вори» толпились уже в полном сборе непременные юнцы с распахнутыми рубашками и с длинными спутанными гривами. Они ели мороженое, не слезая с мотоциклов или, сидя на бамперах гоночных машин, перебрасывались шутками и договаривались о том, где будут веселиться ночью. Юнцы с уважением поздоровались с доктором, но не успел он пройти мимо, как один из них осмелился бросить за его спиной реплику, которую он постоянно слышал в гимнастическом зале. то была вечная шутка по поводу его возраста и увлечений. И доктор переносил ее стоически с чувством юмора. «Не надорвитесь, доктор, помните о внуках?» На этот раз шутка прошла мимо его ушей, ибо доктор старался вообразить, как прекрасно будет выглядеть и в под платье платьем, сшитым на заказ парижским домом модели Кристиан Диор. В то утро народу в зале было немного. Только Костка-тренер Тут до два фанатика тяжелой атлетики – Него Румилья и Перико Сарменьенто. Вместе они представляли собой три горы мышц, которых хватило бы на десяток нормальных мужчин. Видимо, и они пришли недавно, так как еще разогревались. «А, вот к нам и Аист без своих новорожденных пожаловал!» – Коко подряс руку доктора. «Еще держится, который уж век помахал рукой Него Румилья!» Берико ограничился тем, что подсохал языком и поднял два пальца, средний и указательный, в приветствии выведенного из Техаса. Другтору Кентурасу была приятна эта неофициальность, доверие, с которым относились к нему его соратники по гимнастике, будто лицезрение друг к другу голыми и стекающими потом объединяло их в братстве, где исчезают различия возрасте и положения. Доктор ответил, что в случае надобности он всегда к их услугам. При первом же головокружении или недомогании они могут обратиться в его кабинет, где он держит специально для них мягкую кучуковую перчатку. «Переодевайтесь и давайте warm-up!» – обратился к доктору Коко, снова принимаясь прыгать. «Если хватит инфаркт, тебе ветеран ничего не угрожает, кроме смерти!» Вайор шевел его перику, приноравливаясь к прыжкам Коко. «В раздевалке уже сидит серфист!» – услышал доктор голос негра умилья, отправляясь переодеваться. Правда, здесь, натягивая спортивные тапочки, сидел его племянник Ричард в синей водолазке. Двигался он так вяло, будто руки его были тряпичными, лицо мрачное, взор отсутствующий. Племянник смотрел на дядю голубыми, совершенно пустыми глазами, с таким безразличием, что доктор Кенторрес даже забеспокоился, не стал ли он невидимкой. «Только влюбленные бывают такими рассеянными». Доктор подошел и потрепел волосы юноши. «Спустись ко с луны, племянник!» — Извини, дядя, — очнулся Ричард и густо покраснел, будто его застали на месте преступления. — Я просто задумался. — Хотел бы я знать, о каких проказах, — засмеялся доктор Кинтерос, открывая свой чемоданчик и, прежде чем раздеваться, выбрал ящик для вещей. — Наверняка у вас дома сейчас все вверх дном, и Леонита очень нервничает. Ричард просмотрел на доктора с неожиданной ненавистью, и тут даже подумал, не уязвил ли он юношу. Однако племянник, сделав над собой заметные усилия чтобы казаться вполне естественным, изобразил подобие улыбки. «Да, действительно, все вверх дном, поэтому я и пришел сюда согнать жирок, пока не настало время». Доктор подумал, племянник вот-вот добавит «идти на эшафот». Голос юноши звучал натреснуто, на лице тоска, а неуклюжесть, с которой он завязывал шнурки, сменялась резкими жестами, выдавая беспокойство, внутренний разлад, даже отчаяние. Глаза его были полны тревоги, взгляд то перебегал с места на предмет, то неподвижно устремлялся в одну точку, то снова беспокойно метался, ища чего-то. Ричард, красивый, малый, эдакий молодой бог, бронзовый от солнца и моря, он носился по волнам на своей доске, серфе, даже в непогожий зимний месяцы увлекался баскетболом, теннисом, плаванием, футболом, Словом, был из тех парней, у которых торс отшлифован всеми видами спорта и которых негру Милье называл «смерт-педерастом». Ни капли жира, широкие плечи, выпуклая грудь, осиная талия, а мускулистые длинные ловкие ноги заставили бы побледнеть от зависти лучшего боксера. Альберто де Кентерос часто слышал, как его дочь Чаро и ее подружки сравнивали Ричарда с Чарльтоном Хестоном и утверждали, что кузен куда красивее последнего, И эти слова заставляли юношу краснеть, как маков цвет. Ричард занимался на первом курсе архитектурного факультета, и, как утверждали его родители, роберт и Маргарита всегда был примернейшим мальчиком. Прилежным, послушным, добрым. К отцу, матери и сестре. Отличался завидным здоровьем и вызывал всеобщую симпатию. И Леонид и Ричард были любимыми племянниками доктора. Надевая водолазку, натягивая тапочки и застегивая пояс, В это время Ричард ждал его у душевых постукивая по кафельным плиткам. Доктор посматривал на юношу не без тревоги. «Какие-нибудь неприятности, племянник?» – спросил он, как будто не взначаясь сердечной улыбкой. «А твой дядюшка не может протянуть тебе руку помощи?» «Нет, ничего. Чего это тебе пришло в голову?» – поторопился ответить Ричард, вновь загораясь, как спичка. «Я великолепно себя чувствую чертовски хочу поразмяться!» А твоей сестре уже привезли мой подарок, вдруг вспомнил доктор. Мне обещали в магазине и сделать это еще вчера. Потрясающий браслет! Ричард уже прыгал по белым плиткам гардеробной. крошки он очень понравился! Такими делами обычно занимается твоя тетушка, но раз она все еще гуляет по Европе, пришлось самому выбирать подарок. доктор Кентеррес растроганно развел руками. И Леонид и в подвенечном платье. Это будет необыкновенное зрелище. Дочь его брата роберта и Леонита считалась идеалом среди молодых девушек, так же, как Ричард среди юношей, одна из тех красавиц, что составляют гордость рода человеческого и самим своим существованием доказывают ничтожность и никчемность таких метафор, как зубки-жемчуг, глаз и звезды, коса-спелая пшеница, а щечки-персик. Тоненькая девушка с очень темными волосами очень белой кожей. И Леонита была удивительно грациозна, даже дышала изящно, Классические черты ее лица, казалось, были нарисованы восточным художником-миниатюристом. Она на год моложе Ричарда, только что закончила колледж. Единственный ее недостаток – робость. Робка она была настолько, что привела в полное отчаяние организаторов конкурса на титул «Мисс Перу», поскольку никак не соглашалась принять в нем участие. Никто, в том числе и доктор Кентерас, не мог объяснить, почему Леонида так успешила выйти замуж. А главное, за кого? Конечно, Рыжий Антунос обладал известными достоинствами. Он был покладистым парнем, имел диплом менеджера, полученном в Тикакском университете. унаследовал компанию по производству удобрений, да к тому же завоевал несколько призовых кубках на велогонках. Однако из бесчисленных юношек Миран Форреса и Сана Сидор, убивавшихся вокруг Леонита и готовых на преступление ради женитьбы на ней, Рыжий, без сомнения, был самой неудачной кандидатурой. К тому же доктору Кентересу стало стыдно, что он позволяет себе так судить о том, кто через час-другой станет его родственником, самым бездарным, туповатым и глуповатым. «Ты, дядя, переодеваешься еще медленнее, мама!» – пожаловался, не переставая прыгать Ричард. Они вошли в гимнастический зал. Коко, в котором педагогическое призвание было сильнее профессиональных обязанностей вдалбливал нероумилья основу собственной философии показывая на желудок Когда ты ешь когда работаешь сидишь в кино будешьишь со своей девчонкой выпиваешь в любой момент своей жизни даже если можешь в гробу помни втягивай живот приказал 10 минут вормакту протряссти твои кости фусаил прыга через скакалку рядом с ричардом и ощущая как приятное тепло охватывает тело, Доктор размышлял. Несмотря ни на что, не так уж и страшно иметь за плечами пятьдесят лет, если сохранил свои силы. Кто из его ровесников мог похвалиться отсутствием живота, играющими мышцами? Да зачем ходить далеко? Родной брат Роберта на три года моложе его оказался старше лет на 10. Такой он был круглый, одуловатый сутулый. Бедняй Горайберта, наверное, ему тоже грустно за предстоящей свадьбы Леонида, света очей его. В конце концов, свадьба – это утрата дочери. Да и его собственная дочь Чара может в любой момент выскочить замуж. Вот получит возлюбленный татус Адельвилья диплом инженера, и придется тогда испытать такую же горечь, почувствовать себя стариком. Доктор Кентерес обращался со скакалкой с ловкостью, какую дает практика, ни разу не запутавшись не нарушив ритма меняя ноги, скрещивая, разводя руки, как это делают тренированные спортсмены. В зеркало он наблюдал, как его племянник, сбиваясь и путаясь, скачет, тем не менее, с бешеной скоростью. Зубы юноши были крепко стиснуты, на лбу выступили капли пота, а глаза зажмурены, будто он стремился на чем-то сосредоточиться. Чем озабочен? Наверное, за какой-нибудь юбки. «Хватит прыгать, лежебоки!» Коко, хоть и занимался поднятием чарести с перику и негром умилья, не терял из виду доктора с племянником, давая им время войти в ритм. «Три серии упражнений сидя и немедля ископаемые!» Упражнения для брюшного пресса были испытанием силы доктора Кентероса. Он выполнял их с невероятной быстротой, закидывая руки за шею, запрокидываясь, но не касаясь спиной пола, потом почти доставая коленками до лба. После каждой серии из тридцати упражнений следовала минутная передышка, когда он лежал, растянувшись тяжело дыша. Выполнив девяносто упражнений, доктор сел и с удовлетворением отметил, что оставил Ричарда далеко позади. Он обливался потом с головы до ног, сердце его очищенно билось. «Никак не могу понять, почему Леонид выходит замуж за этого рыжего Антуанесса?» – услышал вдруг сам себя доктор. «Что она в нем нашла?» В общем, все это было ни к чему, и доктор Туча же раскаялся, но Ричард даже не удивился вопросу. Задыхаясь, он только что закончил упражнение, юноша ответил шуткой. «Говорят, любовь зла, дядя. Он прекрасный парень, и, я уверен, сделает девушку счастливой». Пытался выправить положение доктор Кентерас, несколько смущенный. «Я хотел сказать, что среди поклонников твоей сестры были лучшие парни Лима. Вот, пожалуйста, всем дала отставку, а приняла предложение Рыжего. Он, конечно, парень хороший, но такой... Такой недоросль, ты хочешь сказать?» Помог ему Ричард. «Ну, я бы не говорил так резко». Доктор Кентерс вдыхал и выдыхал воздух, разводя и скрещивая руки. «Ну, признаться, он...» окажется птенцом, выпавшим из гнезда. Другой девице он, может, и подошел бы. Но Леонита, такая красивая, такая умница, бедняга, еще она плачется с ним. Доктор почувствовал неловкость за свою откровенность Да ты, племянник, не принимай это близко к сердцу. Будь спокоен, дядя, улыбнулся Ричард. Рыжий хороший парень, и если наша крошка обратила на него внимание, значит, он того стоит. «Трижды по тридцать, царь банс, инвалиды!» – прорычал Коков, заметнув над головой штангу 80 восемьдесят килограммов и раздувшись, как левушка. «Втянуть брюхо!» Доктор Кентерас подумал, что за гимнастикой Ричард забудет о своих передрягах, но, наклоняясь из стороны в сторону, он опять отметил, что племянник выполнял упражнение с какой-то особой яростью. Лицо юноши вновь исказилось, снова на нем проступили отчаяние и тоска. Вспомнив, что в семье кентеросов было предостаточно неврастенников, доктор предположил, видимо, старшему сыну Роберто выпало на долю продолжить традицию в следующем поколении. Однако, отвлекшись от этих мыслей, он подсчитал, что, пожалуй, было бы враг зайти в клинику перед занятиями гимнастикой, взглянуть на маму тройня, а также на сеньору, оперированную по поводу фибромы. Спустя минуту он уже больше ни о чем не думал, захваченный физическими упражнениями. подымал и опускал ноги 50 раз, изгибал корпус, трижды выкручиваться, пока не лопнут легкие. Заставлял работать спину, грудь, шею, послушный приказом Коко. «Сильнее, прадед! Веселее, труп!» Весь он превратился в одно сплошное легкое, которое захватывало и выпускало воздух в кожу, сходившую потом, в мускулы, которые перенапряглись от усилий, изнемогая, страдая. Когда Коко прокричал «Три раза по 15 рывков с нагрузкой!» Доктор понял, что дошел до точки. Он, правда, пытался самолюбие выполнить хоть серию рывков с гири в 12 килограммов, но сил уже не хватало. Доктор был выжат, как лимон. Гирев вырвалась у него из рук на третьем рывке, после чего ему пришлось выслушать немало острот от тяжеловеса. «Мумия в могилу! Аистам в зоопарк! Вызывай похоронное бюро!» не с немой завистью взирать, как Ричард все в том же быстром темпе и с той же яростью без труда выполнял заданные упражнения. Нет, постоянство, дисциплина, разумной диеты, размеренного образа жизни еще недостаточно, мелькнула мысль доктора Кентереса. Все это компенсирует разницу в возрасте лишь до определенной границы, но, переступив ее, возраст сам указывает непреодолимые при полной дистанции, которые невозможно преодолеть. чуть позже в сауне Почти ослепнув от пота, заливавшего глаза, доктор меланхолически повторил фразу, вычитанную в какой-то книге. «Молодость воспоминания о тебе приводит в отчаяние». В Эдисан он увидел, что Ричард присоединился к тяжеловесам, даже соревнуются с ними. Коко бросил насмешливую реплику. «Красавчик решил покончить жизнь самоубийством, доктор!» Ричард даже не улыбнулся. Он держал гири на весу, и его потное, красное, с надувшимися венами лицо отражало отчаяние и безысходность. Казалось, вот-вот он бросится на окружающих. Доктору вдруг представилось, что племянник гирями размажет голову всем четверым. Он помахал присутствующим рекой и, обратившись к Ричарду, пробурчал. — Увидимся в церкви!